Упомянутый раньше Том Ивс, который не имеет никакого отношения к нашему рассказу, за исключением того, что знает весь лондонский свет, а также историю и тайны всех знатных фамилий, сообщил мне дальнейшие сведения относительно Миледи Стайн, возможно, достоверные, а возможно и выдуманные. «Унижения, которым подвергалась эта леди у себя в доме, — рассказывал Том, — были ужасны». «Лорд Стайн заставлял ее садиться за стол с такими женщинами, что я скорее умер бы, чем позволил миссис Ивс встречаться с ними. С леди Крэкенберри, с миссис Чиппенхэм, с мадам де ля Крюшкассе, женой французского секретаря. От любой из этих дам Том Ивс, который с наслаждением пожертвовал бы для них собственной женой, был бы счастлив получить поклон или приглашение на обед. Одним словом, со всеми царствовавшими фаворитками». И неужели вы думаете, что это леди из такой фамилии, не уступающей в гордости самим Бурбоном, для которой стайны просто лакеи, выскочки, ибо это, в сущности, не старинные гонты, а младшая сомнительная ветвь дома? Неужели вы думаете, говорю я? Читатель не должен забывать, это говорит Том Ивс, что маркиза Стайн, самая надменная женщина в Англии, так покорилась бы своему супругу, если бы на то не было особых причин». «Вздор. Поверьте мне, есть тайные причины. И я скажу вот что. Эмигрировавший сюда Аббад-де-Ля-Марш, участвовавший в Киберонском деле, вместе с пюзе и Тентаньяком, был тот самый полковник серых мушкетеров с которым Стайн дрался на дуэли в восемьдесят шестом году, и вот он снова встретился с Маркизой. После того, как преподобный полковник был убит в Британии, леди Стайн предалась той набожной жизни, которую ведёт до сих пор». Она каждый день запирается со своим духовником и каждое утро посещает богослужение на Испанской площади. Я выследил её там, то есть случайно встретил, и будьте уверены, тут непременно скрывается тайна». «Люди не бывают так несчастны, если им не в чем раскаиваться», добавил Том Ивс, глубокомысленно покачивая головою. «Будьте уверены, эта женщина никогда не была бы так покорна, если бы у маркиза не было меча, занесенного над ее головой».